Глава шестнадцатая Как же хорошо, что все обошлось. Со мной просто уточнили ряд вопросов, а потом выдали лошадь и повозку. «Кобылка старая, но дело свое знает», — произнёс сюда старичок и нежно провел рукой по гриве лошади. «То уж сильно ты ее не гони», — он с надеждой во взгляде посмотрел на меня, и я кивнул. «Трупы-то этих! Тебе на кой?» — спросил меня мужик лет сорока на вид, пришедший с пареньком, которого я застукал вместе с Лидией. «Меньше знаешь, крепче будешь спать», — ответила вместо меня мать Лидии. И я усмехнулся. «Запомни, времени у тебя немного, так что поторопись», — произнесла она, обращаясь уже ко мне. «Отправляюсь сразу же», — ответил я ей. И, запрыгнув на телегу, груженную телами дезертиров, взял в руки поводья. шла негромко крикнул я лошадка медленно побрела вперед в обход до подземелья было больше времени но и скорость повозки тоже была больше поэтому к месту своего назначения я планировал вернуться еще до полудня надеюсь ничто меня не задержит шуху ко мне быстро спрыгнув с телеги приказал я к гоблину который шел в сторону места сбора ягод с пустым лукошком слушаюсь повелитель испуганно ответил зеленокожий коротышка и быстро засеменил своими маленькими ножками, будто бы его кто-то ужалил. Оставив телегу рядом со входом в подземелье, я коснулся кристалла и увидел, что тот заполнен практически на одну четвертую. Дав мысленную команду поменять все ягоды на энергию, я к удивлению для себя обнаружил, что сердце заполнилось больше, чем наполовину, и для меня это было приятной новостью. Быстро обмениваю всю энергию на древесину, Ада, сколько у меня дерева?» — спросил я искусственный интеллект. «Почти восемь сотен», — ответила Андромеда. «Отлично. До тысячи оставалось не так много. И теперь единственное, что от меня требовалось, это взять два уровня сердцу, и тогда я, наконец, смогу построить круг призыва старшей расы». «Звали, повелитель!» — послышался знакомый голос квартирмейстера, и я обернулся. «Видел телегу?» — спросил я. Гоблин кивнул. Устройте себе сегодня славный пир». Лицо Шухи расплылось в довольной улыбке. «Мы можем их съесть?» — не веря своим ушам, уточнил квартирмейстер. «Да, наешьтесь до отвала», — сказал я гоблину. Выйдя из подземелья, подошел к тотему старшего бога, рядом с которым лежали несколько крупных букетов, собранных шаманом трав. «Прими это в дар от меня, великая Нчати», — произнес я. и, взяв собранные травы, кинул их в магическое пламя. Огонь зеленого цвета ярко вспыхнул и тут же погас. «Ну, будем считать, что она довольна», — подумал я и коснулся тотема. «Теперь у меня десять божественной энергии, которую не могу потратить», — усмехнулся я. «Да пусть копится», — спокойно ответила Андромеда. Лишней не будет. Лично я бы предпочел потратить ее на что-то полезное прямо сейчас». «Терпение, Кинг». «Терпение», — ответила искусственный интеллект и замолчала. «В общем, делайте с телами, что хотите», — снова вернулся я к разговору с квартирмейстером. «А что делать с вещами?» — спросил Шуха. «Сложите их где-нибудь в одном месте в пещере», — сказал я гоблину и открыл карту. «Маркер с квестом не так уж и далеко от меня. Если отправиться прямо сейчас, то можно оказаться в нужном месте примерно часиком к семи вечера». «Да, отложил бы это путешествие на утро, но времени у меня очень мало, поэтому нужно поторопиться». «Я уйду, а ты пока оставайся за главного», — сказал я квартирмейстеру. И он улыбнулся. «Я за всем прослежу», — ответил он и склонил голову. «Отлично. Ну а мне пора отправляться в путь». Когда до маркера оставалось не больше часа пути, Я решил немного усилить себя на случай, если переговоры закончатся неудачно. Статус мысленно произнес я. И передо мной появилось диалоговое окно. И вот тут я задумался. У меня три свободных характеристики, но куда их вложить непонятно. Имея класс Вора, мне нужно сосредоточиться на прокачке ловкости, но в этом плане было несколько изъянов. Во-первых, не всех противников можно победить, рассчитывая на скорость и ловкость. Во-вторых. Мне сильно не хватало живучести и силы. Ну и в-третьих, я уверен, что вскоре у меня появится и умение, затрачивающее магическую энергию, который, к слову, у меня кот наплакал. Сто. Хорошо, что хоть с навыками вора все просто. В маскировку, произнес я. Стоило апнуть этот навык до третьего уровня, как у меня наконец-то появилась возможность прокачивать скрытное перемещение. Два в ловкости, один в живучесть, наконец решил я. «Все же решил стать немного крепче?» — усмехнувшись, спросила Андромеда. «Ну, последний бой показал, что мне это просто необходимо», — ответил я искусственному интеллекту. «Меня отделали обычные деревенщины», — тяжело вздохнул я. А ведь совсем недавно мановением руки косил орды демонов. «У тебя еще все впереди», — подбодрила меня И. -И. «А пока сосредоточься на деле», — добавила она и была совершенно права. Я приближался к маркеру с заданием. И нужно быть настороже». Э, э что это такое?» — произнес я, смотря на странного вида постройку, сделанную, казалось, из говна и палок. Интересно, что у этого жилища была самое, что ни на есть труба, из которой валил едкий зеленый дым. Пахло, я вам скажу, здесь так, будто бы рядом обделалась толпа болотных троллей. Зажав нос, подошел поближе к дому. Есть кто? крикнул я, но мне никто не ответил. Хм, интересно. Подошел еще ближе. Есть, говорю, кто живой? еще раз спросил я. И мне вновь не ответили, но, что самое интересное, услышал какую-то возню внутри, а значит, там явно кто-то был. Я подошел к двери. Ну, если связанные при помощи веревки вместе жерди, обмазанные чем-то непонятным, можно было так назвать, и постучал. «Есть кто живой?» — произнес я. «Нет никого!» — послышался недовольный голос с той стороны. Видимо, мать Лидии не ошибалась, когда говорила, что с головой у этого человека не все в порядке. «Мне нужна ваша помощь!» — произнес я. «В деревне Кривой Ручей сказали, что вы хороший целитель. Мою знакомую сильно избили, и она умирает, и мне...» «Нет!» — недослушав меня, ответил целитель. «Но...» «Я сказал нет!» Снова не дал он мне договорить. Я тяжело вздохнул. Но, видимо, придется решать этот вопрос по-другому. Отойдя от двери на несколько шагов, разбежался и со всей силы пнул по ней. Даже моих сил хватило, чтобы без особого труда вышибить ее. Сделал шаг внутрь. А буквально в следующее мгновение в мою грудь ударила какая-то неведомая сила. И я вылетел из дома мага, как пробка из бутылки игристого вина. Упав на землю... Еще несколько метров проехался по ней и только потом остановился. Жадно глотая ртом воздух, я все же нашел в себе силы подняться. Уходи, послышалось из дома. Моя подруга умирает. Мне нужна помощь, прохрипел я, ибо неохотно меня слушались. Мне нет дела до людей, прокричал странный маг. Я прошу только стабилизировать ее. Далее лечением займусь я, ответил я этому упертому глупцу. «Вылечишь? Сам?» — усмехнулся маг. «Интересно. Как?» «И мне интересно». «Богинь поможет», — ответил я первое, что пришло мне на ум. «Богиня! Ха-ха-ха!» — послышался громкий смех. «О какой же богине ты будешь просить помощи?» На чате, честно ответил я. Воцарилась гробовая тишина. «Начати?» Из своего жилища выглянул худощавый парень лет... Сложно было точно сказать про его возраст, ибо слишком уж он зарос, да и выглядел очень грязно и неопрятно. «Да», — немного удивленно ответил я, ибо не думал, что моего собеседника заинтересует именно это. «Это же богиня, которой монстры поклоняются», — с подозрением смотря на меня произнес маг. Я расстегнул кожаную куртку, после чего засучил рука в своей рубахе. «Вот». показал ему отметку в богинин чати у меня на предплечье. «Не может быть», — озадаченно сказал мой собеседник и вышел из своего жилища. «Но она же богиня, которой поклоняются монстры», — усмехнулся я. «Ну, вообще-то это неправильное рассуждение», — произнес маг, и смерил меня недовольным взглядом. «Многие шаманы племен аборигенов континента зверей поклоняются ей». Сказал он тонном, будто бы читал лекцию в каком-нибудь университете. Но получить ее метко. Мой собеседник задумался. «Кто ты вообще такой?» Вдруг спросил он. И вот что ему ответить. Великое зло, чья цель — захват этого мира. «Обычный наемник», — соврал я. «Мою подругу ранили дезертиры, и она умирает. Ближайший город в осаде, поэтому ты — ее последняя надежда». Я посмотрел магу в глаза. Несколько минут у нас с магом шла визуальная дуэль. «Хорошо», — наконец произнес он. «Как говоришь, деревня называется?» «Кривой ручей». «Далековато», — вздохнул маг. «Ладно, дай мне время собраться», — сказал он и уже даже почти зашел в свое жилище, но остановился на пороге и повернулся в мою сторону. «За помощь я потребую с тебя одну услугу. Идет?» «Не нравится мне все это». Хорошо. — ответил я, — ибо выбора у меня особого не было. Мой собеседник улыбнулся. «Надеюсь, ты не соврал, ибо богиня Нчатти не любит ложь», — произнёс смак и скрылся у себя в доме. Я тяжело вздохнул. Может, зря всё это затеял. Я снова сидел на крыльце дома Лидии и смотрел в ночное небо. «Интересно, в моем родном мире каким оно было?» «Эй, как тебя там?» — послышался из тени недовольный голос матери Лидии, который отвлек меня от созерцания прекрасного и размышлений. «Кинг!» — ответил я и обернулся. Женщина стояла в доме и, скрестив руки на груди, сверлила меня взглядом, который не предвещал мне ничего хорошего. «Зовет он тебя!» — произнесла она и кивнула в сторону, в которой маг, к слову его звали Йоган, врачевал пленницу. Я поднялся и, войдя в дом, прошел в комнату. «Сделал все, что мог», — сказал лекарь кивнув на тело девушки, которые практически полностью покрывали незнакомые мне знаки, начертанные явно кровью. «Она будет жить?» — прямо спросил я. «Да, тут вопрос в другом. Я вылечил ее тело, но душа...» — он тяжело вздохнул. «Она повреждена гораздо больше, чем тело», — произнес он и грустно посмотрел на девушку. главное что она жива ответил я глядя на тело пленницы войдем йоган кивнул в сторону выхода и мы с ним вышли из дома на улицу маг осмотрелся по сторонам от тебя странно пахнет сказал он признаться честно его слова поставили меня в тупик ты о чем не понимая к чему он клонит спросил я ты пахнешь монстрами наконец подобрал он нужное слово И я насторожился. Поясни, произнес я и, как бы невзначай опустил руку поближе к клинку. Сложно объяснить. Йогун почесал грязные волосы на затылке. Просто ответь мне на вопрос. Ты как-то связан с кем-то из них? спросил он и посмотрел мне в глаза. Да, честно ответил я. Если йогун был прав и мчати действительно не любит должецов, то лишний раз не стоит излить богиню. Как? Удивленно спросил собеседник. Я тяжело вздохнул. Это лучше показать, наконец, произнес я. Х-хорошо, неуверенно ответил йоган. Веди. Я посмотрел в сторону своего подземелья, после чего на собеседника. Ну, буду надеяться, что это не приведет к чему-то непоправимому.